6 декабря. Есть в нашем отряде кружок Умелые руки. В него записались и те, у кого умелые руки, и те, у кого не умелые. Это Толя Буланчиков так решил, что все должны записаться. Каждый нормальный человек должен что-нибудь уметь, сказал Толя. И вообще, пусть умелые влияют на неумелых. Толя был прав. Каждый нормальный человек что-нибудь да умеет. Вот я, например, сколачивал клетки для нашего живого уголка, а Витьк Нытик мне гвозди и молоток подавал. Он это умеет. А потом, когда выставку устроили, на моих деревянных клетках оказались таблички с такой надписью «Работа пионеров Вити Бородкина и Севы Котлова». Витька впереди меня очутился, потому что он по алфавиту раньше идет. Больше всего на выставке было девчачьих работ. Вышивки, вязание, салфеточки, наволочки всякие и прочая ерунда. Я-то тогда, когда выставку осматривал, думал, что ерунда, а потом прибегаю я однажды в класс после второй перемены. Это была именно вторая перемена, потому что Дима сверху со своего четвёртого этажа мне деньги на завтрак принёс, и я успел в буфетs бегать. Сажусь на скамейку, лезу в парту за тетрадкой, и вдруг рука моя натыкается на что-то колючее. Что это такое, думаю? Неужели наш бойко-нигилист оставил в парте свою иголку? Подоул на паряц, открыл крышку и вижу разломанным пополам пёрышком прикол-то записка. Опять записка. И опять на пишущей машинке напечатано, а напечатано в ней было вот что: "И почему только тебя котлов великим комбинатором называет? Медленно у тебя в башке подшипники крутятся и не в ту сторону. Если так и дальше пойдёт, Тебя неминуемо и скотелка в кострюлю переименуют. А теперь читай внимательно. Не знаете вы, куда девать изделия своего кружка умелые руки, догадаться не можете. Свалили их в шкаф, и они там гниют, себя на здоровье молями питается. А разве не лучше подарить всё это людям, которые в новый дом вселятся? Положите в каждую комнату коврики, салфетки вязание, и пусть девочки вышьют на каждом подарке цветными нитками с на Васильем друзья. Разве плохо? А если у вас подарков не хватит, бросьте клич на всю школу, ведь почти в каждом классе есть, как говорится, умелые руки. Соображать надо. На уголке, конечно, стояла та же самая подпись Т. С. Б. И снова мы созвали экстренное заседание актива. И снова все кричали, что я просто гений, и гордость класса, что у меня золотая голова и так далее. А я отвечал, что вовсе здесь ни при чем. Тихонько отвечал, чтобы не все услышали. Но и те, которые услыхали, не верили мне. «Скромница ты наш! Это украшает человека! Всю жизнь будь таким скромным!» И я обещал быть таким всю свою жизнь. А потом девочки вышли на ковриках и салфетчиках разноцветные поздравления. И мы уже собирались снова идти в новый дом. Но тут взбунтовались некоторые мальчишки. «А как же наши работы?» Девчонки в ответ заголосили. «А что делать с вашими моделями глистеров и подъемных кранов? Может, вон в той комнате старушка будет жить, и ей ваши глистеры совсем ни к чему». И что делать, например, с севкиными клетками? Тож дарить. Представляй себе, как будет мило, входит человек в новую квартиру и видит посреди комнаты стоит здоровенная клетка, и на ней надпись: "Ну, Василий, им, друзья". А если переделать клетку в мышеловку, вылез с предложением нытик: "Как тебе не совестно?" вскрикнула Наташа Мазурина. "Разве в новых домах бывают мыши? Мыши и клопы это наследие прошлого, понятно тебе. Мы, мальчишки, сказали, что без наших подарков дел не пойдёт." А девчонки сказали, что они тогда одни без нас пойдут в новый дом и разложат там коврики. Тогда мы сказали, что расставим возле дома посты и не пропустим их. А Наташа Мазурина сказала, что у нас внутри сидит наследие прошлого. Ты хочешь сказать, что там сидят клопы и мыши? Грозно поинтересовался Коля Тимохин, самый сильный у нас в смысле мускулов и самый слабый в смысле учёбы, и дёрнул Наташу за косу. Тогда Толя Буланчиков забрался на подоконник и с трудом установив тишину, предложил отложить на один день торжественную церемонию внесения подарков в новый дом. "Ну и всё, крепко подумаем, как быть", сказал Толя. Всем коллективом, и все разошлись по домам очень задумчивые.